Засуха оказалась долгой и жестокой. Равнина растрескалась под солнцем, лик которого ни разу не прикрыла хотя бы жалкое облачко, и на протяжении десяти дневных часов людям и животным приходилось переносить удушающий зной. В полдень жизнь замирала, дыхание прерывалось, всё погружалось в скорбное безмолвие. Даже птицы, птицы-саванны, привыкшие жариться на солнце, не могли подняться в небо, потому что вскоре падали, словно пронзенные огненным мечом. Большая часть канью и водоемов пересохла, и там, где еще оставалось на три пальца воды, казалось, бурлила жизнь, хотя и она уже начинала погружаться в литургию из-за перегрева и недостатка кислорода. Прямо не среда обитания, а густой, перенасыщенный суп. И окорея, Баба, черепахи, чигуиря, олени, обезьяны, броненосцы, муравьеды да пара-тройка диких свиней делили эти последние водопои с цаплями, солдатами, красными ара, ибисами, ястребами, самура, сычами, ребятами коровами, телятами, анакондами, пумами, а посреди ночи даже с каким-нибудь одиноким ягуаром или саванным тигром. Борьбы не было. Даже в самых слабых не было страха, поскольку те, кто мог стать добычей, были уже достаточно напуганы засухой. Даже самые кровожадные звери не утруждали себя убийством, потому что вокруг и так витала смерть, и свежее мясо было в избытке. Только одно событие время от времени заставляло обитателей равнины стряхнуть апатию и сонливость в эти изматывающие дни. Запах дыма который вдруг возвещал о том, что Льяно горит, что какой-нибудь крестьянин запалил свои иссушенные зноем кануко и огонь распространялся от горизонта до горизонта, продвигаясь без спешки и без ветра, но и не встречая никого, кто бы его укротил, разрушая всё на своём пути и выталкивая животных крохотным укрытием канью, водоёмов и рек, успевших превратиться в жалкие подобия того, чем они когда-то были. «Это же глупо!» — возмущалась Аурелия. «Я не разбираюсь в земледелии, но я читала, что это самое худшее, что можно сделать. В огне выживают семена лишь наиболее выносливых древесных растений, и земля теряет гумус и микроорганизмы, насыщающие ее воздухом». Лионеру до сих пор верят, что это самый лучший из существующих способов добиться того, чтобы на следующий год... Травы на пастбищах было в Досталь. А также покончить со змеями и клещами, которые досаждают скотини. «Но это же безумие!» — не сдавалась Аурелия. «И неосмотрительно в любой день могут пострадать люди!» такое часто случается», — согласился Акелес Аная. «Редко выпадает год, когда какой-нибудь семье не приходится спасаться бегством, покинув дом, объятый огнём». Но не беспокойтесь, здесь мы в безопасности. Берег реки защищает нас с трёх сторон, а это полоса пустоши с четвёртой. Это единственный дом на Арауке, которому не надо бояться ни огня, ни воды, ни молнии, ни ветра. Он построен на совесть. Управляющий был прав. При строительстве старого особняка в Кунагуаро всё было продумано до мелочей. Дом был удобным и прохладным, несмотря на толстые внутренние стены из столетнего дуба, хотя бросалось в глаза, что он нуждается в капитальном ремонте. Селеста Байес пообещала в следующий раз привезти краску и дёготь для крыши, а пока в самые жаркие часы, когда невозможно было выполнять какую-либо работу под открытым небом, Марадентру занимались ремонтом мебели, дверей, полов и окон, преображая старый полузаброшенный особняк. По утрам, после прогулки на рассвете, только в это время еще можно было гулять, женщины доели смирных стойловых коров, а мужчины вместе с управляющим пытались спасти беспомощных животных, по возможности сгоняя их к тем немногим водопоям, которые остались на равнине. Аздрубаль научился ездить верхом, проявляя больше сноровки, чем брат. Он был сильнее и выносливее, поэтому лучше переносил длительные переходы по жаре и изматывающий галоп Себастьян же часто возвращался весь разбитый и скрюченный. Если кости у него до сих пор были целы, то это потому, что его ангел-хранитель смягчал падение всякий раз, когда бедняга вылетал из седла через голову лошади. «Всё вроде бы шло хорошо», жаловался он, потирая поясницу. «И вдруг, когда я совсем вроде бы освоился, эта чертова скотина внезапно останавливается, и я лечу вперед, словно меня швырнули в море с носа корабля». Аурелия, в свою очередь, отказалась от передвижений на лошади, разве только до фермы и обратно, и то медленным шагом. Зато Айза с гнедым на третий же день словно превратились в единое целое, и она я спрашивал себя, Зачем этой девушке его уроки, если жеребцу, казалось, и не требовалось отдавать команды? Он выполнял их и так. Со временем Лионера оставил всякую попытку понять что-либо в отношении этого необычного существа, пожаловавшего даже не из другой страны и другого континента, а, судя по всему, из другого мира, и покорно следовал примеру Аурелии и ее сыновей, которые на всякое чудо и необычный поступок девушки говорили «Ну, это же Айза». Объяснить это ничего не объясняла, зато, по крайней мере, не надо было ломать голову над тем, что было уму непостижимо. Коровы давали больше молока, когда она их доила. Куры неслись, когда она их об этом просила. А чертов петух, клевавший без разбора и своих, и чужих, вертелся у ее ног точно собачонка. Расскажи ему об этом кто-то другой, никогда бы не поверил. Но сейчас это представлялось ему в порядке вещей, всё равно как ежедневный восход солнца. С тех пор, как приехали пердома Марадентро, имение преобразилось, и старик решил попросить хозяйку не переводить его в главную усадьбу, поскольку он всегда хотел умереть в Кунагуару. А теперь вдобавок исчезло и тягостное одиночество, которое раньше часто повергала его в уныние. Казалось, он на склоне лет вдруг обрёл семью, которая любила его и уважала. И по вечерам внимательно слушала его рассказы про Льяна или Сельву. Всё-таки Акелес Анае помотался по свету, а в молодости был и Бакиана, и Серенгейро, там, в районе Куновичи, Высокого Ореноко или на отрогах Рораймы, уже на границе с Бразилией. Вот этот шрам — память о стреле Мателлонов. В ноге я ношу пулю колумбийских угонщиков скота, а в ту часть тела, которую не могу показать из уважения к дамам, меня укусила пиранья, когда однажды мы переходили реку вброд с отбившейся частью стада. Долгие вечерние разговоры, хорошая еда, поразительные чудеса, работа, которой хватала, И приятная компания всё это скрашивала жизнь старика. А между тем жара, пыль и засуха превращали равнину в ад, комары и мошки словно обезумели, и каждое утро тысячи глаз поднимались к небу в надежде, что на востоке появятся робкие облачка, предвещающие конец агонии. Естественный отбор делал своё дело, и ильяно было усеяна — трупами самых слабых животных, в то время как птицы, питающиеся падалью, единственные счастливцы в такое время года, наедались от пуза или кружили всё ниже и ниже над телятами или жеребятами, которые, пошатываясь, брели, куда глаза глядят по бескрайнему окаменевшему морю. Если и было на свете существо, которое Айза Пердомо терпеть не могла, то это Самура. Чёрное вонючее птичища, способная выклевать глаза коровёнке, в которой едва теплится жизнь, или влезть в брюхо кобыли, чтобы наброситься на ещё трепещущие внутренности. И хотя девушка не дрогнула во время нападения морского чудовища глухой ночью и разгуливала без оружия среди диких тварей, которыми кешмяки кишели стоячие озёра Каньо и Мелколесье, стоило ей только увидеть одну из этих трусливых гадких птиц, не осмеливавшихся подступиться к тем, кто еще не оказался на пороге смерти, как ее тут же пробирала дрожь. Почему? Не было смысла постоянно искать внутри себя ответ на этот вопрос, поскольку Самура были связаны не столько с прошлым, сколько с будущим, которое ей не удавалось разглядеть. Однако что-то ей подсказывало, что птицам-падальщикам в нем отведена важная роль. В то утро она заметила, что они кружат с большей настойчивостью, чем обычно, и не могла выбросить эту картину из головы, когда у неё за спиной раздался голос, сильно напоминавший карканье. «Здесь есть кто-нибудь!» Аурелия сайзы встали, в тот момент они доили коров, и из полумрака стойла оглядели двух мужчин, чьи силуэты вырисовывались на фоне ослепительного солнечного света. «Да, есть», — ответила Аурелия. «А вы кто такие?» «Мирные люди. Мы ищем Акелеса». «Его нет. Он вернётся к вечеру». «Вы могли бы дать нам немного воды? Саванна прямо пекло какое-то». Айза прошла вглубь просторного помещения и вернулась с полным кувшином воды, который протянула незнакомцам. Кандидо Амадо взял его не сразу потому что всё его внимание было приковано к девушке, которая постепенно выступила из темноты и ослепила его сильнее, чем огненное солнце, сиявшее у них за спиной. И всё же принял предложенный кувшин, жадно напился и передал сосуд Рамиро, который так и стоял в оцепенении, хотя беспрестанно рыскал глазами вокруг. «Спасибо», — поблагодарил Кандидо, пока пион пил. «Вы здесь люди новые, правда?» Айза молча кивнула, и он добавил. «Работаете у моей кузины?» На этот раз выступила вперёд Аурелия и кивком указала дочери, чтобы та вернулась к коровам. «Мы работаем у Доньи селеста сухо ответила она. «Но её нет, и я вам уже сказала, что её управляющий до вечера не вернётся». Кэндидо Амадо снял засаленную шляпу и вытер платком потную, очень светлую лысину, которая составляла контраст с лицом, загоревшим на солнце. Несколько секунд он рассматривал Аурелию, однако его внимание тут же переключилось на Айзу, которая вернулась к своей работе. «Мы подождём», — сказал он. «Не здесь», — быстро отреагировала Аурелия. «И не в доме». Я не знакома с обычаями, только мне велено никого не впускать. Мужчины воззрились на неё, удивлённые твёрдостью тона, и тогда Рамира вмешался. «Но ведь мой хозяин — кузен сеньёры, мы не бродяги!» «Представляю себе». Женщина не утратила своей решимости. «Однако я следую указаниям. Вы можете подождать под навесом или под деревьями. Я принесу вам воду и еду». В глазах Кандидо Амадо сверкнула ярость, и в какое-то мгновение показалось, что он вот-вот набросится на женщину и ударит её, но присутствие Айзы заставило его сдержаться, и он процедил сквозь зубы. «Ладно, мы уходим, но предупредите Акилеса, что завтра я вернусь. И если его не будет, я подожду его в доме, нравится вам это или нет». «Всего наилучшего!» Он повернулся, не дожидаясь ответа, и, вскочив на свою красивую кобылу, яростно вонзил в неё шпоры и поскакал галопом. Аурелия провожала их взглядом, пока они удалялись, оставляя за собой густое облако пыли, и, покачав головой, вновь присела поблизости от дочери. «Не нравится мне этот человек», — проговорила она. «Селеста была права». И мне не нравится её кузен». второе ещё хуже», — заметила Айза. «Откуда ты знаешь?» «Прочитала по его глазам». «Вот уж действительно чудо, поскольку они у него такие косые, что даже китаец ничего бы по ним не прочитал». Аурелия засмеялась в собственные шутки, но тут её лицо омрачилось, она подняла голову и взглянула на дочь. «Ну, теперь...» После того, как ты сказала, я понимаю, что так и есть. Не встречала еще человека с такой злодейской внешностью».